Глава 9. Кай. Без пяти три ко мне подъезжает тёмно-зелёный «Мерседес-спринтер». Помимо того, что я уже знаю, кто это, потому что на охране на въезде пришлось позвонить мне, чтобы пропустить машину, этот фургон буквально кричит о том, что он принадлежит Миллер. Как и то, что из динамиков несётся громкая музыка, и машина едет, на мой взгляд, слишком быстро. Чёртов туристический фургон. Держу пари, что сама кочевница в нём и живёт. Когда мне позвонили и сказали, что она здесь, я был удивлён, но благодарен, что она вернулась. Миллер паркуется, выпрыгивает с водительского места и обходит машину спереди. «Что это, чёрт возьми, такое?» спрашиваю я, скрестив руки на груди и прислонившись к стойке крыльца. «Это старушка?» Она с гордостью похлопывает автомобиль по капоту. «Мой фургон». «Твой фургон». «Ага. Иногда я в нём и живу». «Ясное дело». Она повторяет мою позу, облокачиваясь на машину и скрестив руки на груди, и на её губах появляется лёгкая улыбка. Я уверен, что ей доставляет удовольствие осознавать, что она может вывести меня из себя такой простой вещью, как отсутствие постоянного места жительства. Но я действительно понятия не имею, как можно жить настолько одиноко. Загорелая, покрытая татуировками рука Миллер, блестит под лучами раннего июльского солнца. Световые блики отражаются от её кольца перегородки в носу. Новой няне Макса ещё предстоит разобраться с концепцией настоящей одежды, потому что, опять же, вместо бюстгальтера она носит какой-то кусок ткани без бретелек, почти как купальник. Он тонкий и едва заметный, но ржаво-оранжевый цвет хорошо смотрится с джинсовым комбинезоном. Снова комбинезончик, да? Комбинезон на ней другой, на этот раз мешковатый, длинный, закрывающий бёдра, о которых я так часто мечтаю. «Он лёгкий. Знаешь, кто ещё носит комбинезончики?» Я показываю на радионяню в руке, где виден спящий Макс. «Заткнись», — посмеивается она. «Серьёзно. Мне кажется, что, когда тебе нужно его снять, он становится изрядной занозой в заднице». «Так ты подумываешь о том, чтобы снять его с меня?» «Нет. По крайней мере, для начала впусти меня внутрь, Дэдди-бейсболист. На нас люди смотрят». Продолжая подпирать плечом стойку крыльца, я не могу сдержать появляющуюся на моих губах лёгкую улыбку. Я благодарен за то, что она продолжает подшучивать надо мной после того, что произошло тем вечером. Миллер поднимается по ведущим на крыльцо ступенькам, обходит меня и направляется к входной двери, но я мягко хватаю её за запястье, чтобы остановить, и тяну назад, пока её грудь не упирается в мою. Мой тон низкий и искренний. Прости. за тот вечер. Её взгляд всего лишь на долю секунды опускается к моим губам, но я улавливаю его. Особенно я замечаю, как она облизывает свои губы, посмотрев на мои. «И?» «И?» «Спасибо, что вернулась. Я оценю то, что ты делаешь для нас. Для меня. И?» «И?» «Максу с тобой хорошо. И?» «Какого чёрта?» «И?» «Я не знаю, что ещё ты хочешь от меня услышать», Но я прошу прощения за то, что чрезмерно его опекаю. Просто он — всё, что у меня есть. Миллер опускает напряжённые плечи. «Помнишь, как ты схватил меня за грудь?» «Так». Обойдя её, я берусь за дверную ручку, чтобы впустить Миллер внутрь. «Вот и поговорили». Она кладёт свою руку на мою останавливая меня, и её тон становится серьёзным. «Это твой единственный промах, Родес. Отнесись ко мне так, будто моё присутствие снова омрачает твоё лето, Я выйду за эту дверь и никогда не вернусь. На моих губах появляется лёгкая улыбка. Есть, мэм. Не улыбайся, ты слишком старый, чтобы улыбаться. У тебя наверняка появятся морщины, если улыбнёшься ещё хоть раз. Я только качаю головой, и её улыбка становится шире, когда я открываю перед ней дверь своего дома. Она заходит первой, а я, стоя сзади, наблюдаю, как она впервые осматривает моё жилище. Я купил этот дом несколько месяцев назад, так что по углам всё ещё стоят какие-то коробки, но в целом мы переехали. Дом приличных размеров. Идеально подходит для нас с Максом. Я не уверен, что Чикаго станет для нас местом постоянного проживания, но мне нравится идея выбрать место и пустить корни. Особенно теперь, когда у меня есть сын. Как только он подрастёт и пойдёт в школу, я не планирую его перевозить. «Боже, эта мысль угнетает». Ему всего 15 месяцев, а я уже чувствую, что теряю слишком много времени. Что я буду делать, когда он станет слишком взрослым, чтобы путешествовать с командой? Когда он пойдёт в школу? Оставить его в Чикаго, пока я буду ездить по работе, и нанять кого-нибудь для его воспитания? Я хочу быть вовлечённым, хочу быть хорошим отцом. Мне хочется, чтобы семья окружала его безусловной любовью. Последнее, чего я хочу, это чтобы он в слишком юном возрасте чувствовал груз, слишком большой ответственности, как довелось почувствовать мне. Я хотел бы, чтобы его жизнь была лёгкой, по крайней мере, в разумных пределах. Я мечтаю о том, чтобы он научился усердно работать и зарабатывать на жизнь. Но есть и более важные вещи. Например, найти способ добраться до школы, когда живёшь на другом конце города, выяснить, где ты будешь есть в следующий раз, или подделать подпись отца на документах, потому что ты не хочешь, чтобы кто-то узнал, что вы с младшим братом. «Живёте одни». «Да. Мой ребёнок никогда не узнает, каково это». Обойдя Миллер, я становлюсь с ней лицом к лицу в прихожей. Комната Макса дальше по коридору. Можешь осмотреться сама, как только он проснётся, а основная часть дома — в этой стороне. Засунув руки в карманы, я киваю в противоположную сторону. «Пойдём». «Боже!» — стонет она, запрокидывая голову. «Не могу дождаться, когда услышу, как ты скажешь это в спальне». Господи, я не знаю, с чего начать, чтобы понять, как работает мозг этой женщины, как она устанавливает эти ассоциации. Ей нравится нарушать моё равновесие, выводить меня из себя, но это мой дом. Я здесь главный, и я устал от того, что эта 25-летняя женщина заставляет меня чувствовать себя мальчишкой-подростком, неспособным ответить симпатичной девушке, выдающей самые идиотские высказывания. Вместо того, чтобы отступить или по обыкновению покачать головой, Я делаю шаг к ней навстречу, вторгаясь в её пространство. Наклоняюсь и тихо, но внятно произношу. Если в постели ты такой же никудышный слушатель, как и в реальной жизни, Миллер, я могу пообещать, что никогда не разрешу тебе войти. Красивые губки приоткрываются, широко распахиваются нефритовые глаза. Так-то, Монгомери, в эту игру можно играть и вдвоём. Я снова киваю в сторону другой части дома. Она поджимает губы, сдерживая улыбку. «Продолжай в том же духе, Кай, и я забуду о бейсболисте и буду называть тебя просто Дэдди». У меня вырывается смешок, и на губах у Миллер появляется зеркальная улыбка. Она стоит всего в нескольких дюймах от меня, скользя взглядом по моему лицу. Её взгляд кажется слегка сексуальным, но в большей степени удовлетворенным. как будто она гордится собой за то, что заставило меня рассмеяться. «Спасибо, что поможешь мне с ним сегодня», — добавляю я, спеша выразить ей свою признательность за то, что она вернулась, прежде чем она преодолеет разделяющие нас два дюйма. Она кивает и следует за мной. А я веду её через другую часть дома. Спальня Макса находится в самом дальнем углу. Это сделано специально в надежде, что он сможет заснуть, несмотря на шум, который может происходить в основной части. Моя комната дальше по коридору, как и комната для гостей. Гостиная, столовая. Продолжаю я, перечисляя открытые пространства, мимо которых мы проходим. Свернув за угол, мы выходим из главной гостиной. Вот кухня, а если пройти сюда, увидишь... Я замираю на месте, больше не слышишь шлёпанье сандалий Миллер по паркету. Она стоит спиной ко мне, не сводя глаз с кухни. «Это твоя кухня?» — спрашивает она. «Да». «Кай, это потрясающе». «Правда?» «Думаю, да, благодаря столешницам для разделки мяса и совершенно новой бытовой техники. Здесь много места для хранения, белые шкафы и чёрная отделка. Но я никогда не передавал этому всему особого значения, потому что, скажем так, я никогда этим не пользовался. Это выбирал подрядчик. Ну ничего, годится». «Годится?» — с хриплым смешком переспрашивает она. «Да это кухня моей мечты. Это конвекционная духовка?» «Понятия не имею». Она проходит вперёд, решив осмотреть помещение. Её руки шарят по электрическим кнопкам. «Так и есть». Миллер продолжает открывать шкафы и выдвижные ящики. Эта женщина не поймёт, что такое граница, даже если споткнётся и упадёт прямо на неё. Заглянув в холодильник, она обнаруживает, что ни на одной полке почти ничего нет. Здесь до неприличия пусто, но я только что вернулся из поездки, так что спешу эту на нехватку продуктов после дороги и не буду обращать внимание на то, что я был слишком измучен, чтобы заказать доставку, не говоря уже о том, чтобы сходить самому в магазин». «Кай Родес", выдыхает Миллер, — «это у тебя пиво в холодильнике?» «Оно всё ещё будет там, когда я вернусь домой. Или мне рассчитывать на то, что ты его выпьешь?» Миллер бросает взгляд на плиту, чтобы посмотреть, который час. «Скорее всего, оно будет там, уже больше трёх. Я не привыкла пить так поздно». Она закрывает холодильник и облокачивается на столешницу рядом с ним. «Ты не будешь возражать, если я на вечер займу твою кухню?» Я пожимаю плечами. «Давай, просто постарайся не спалить дом дотла. И мне, э явно не из чего готовить». «Я не буду готовить. Я закажу доставку». И тебе тоже что-нибудь закажу». После того, как я обошёлся с ней минувшим вечером, я думал, что мне придётся ползать на четвереньках, чтобы заставить её снова присмотреть за моим сыном. Но она, на удивление, любезно «Что, чёрт возьми?» — сказал ей Мунти? «Я имею в виду, что тебе, разумеется, придётся это оплатить», — продолжает она. «Разумеется», — усмехаюсь я. «Я буду за это признателен. У меня не было времени». В этом ящике карта экстренной помощи, которой ты можешь воспользоваться. Я указываю на маленький ящичек у её бедра. А также все нужные номера телефонов. Телефон педиатра Макса, местной больницы, номер моего приятеля Райана, если тебе понадобится помощь. Он живёт в 10 минутах отсюда. Я уже рассказывала о вечернем распорядке Макса. Сейчас он ест обычную пищу, как тогда, когда ты присматривала за ним в предыдущий раз. Но если он будет доставлять какие-либо неудобства, когда будешь его укладывать… Можешь дать ему бутылочку. Я её уже приготовил. Просто добавь воды». «Такой организованный папочка-бейсболист. Держу пари. Ты один из тех, кто знает, где лежит свидетельство о рождении. Не так ли?» «А ты нет?» «Миллер, тебе определённо следует знать, где лежит свидетельство. Эта женщина, которая будет отвечать за моего ребёнка в течение следующих двух месяцев, не в состоянии найти даже один чрезвычайно важный листок бумаги. Максу она нравится, и она — дочь Монти. Мне нужно, чтобы ты сказала мне что-нибудь ободряющее прямо сейчас, потому что я собираюсь оставить человека в твоих руках, а я тебе не очень-то доверяю. Со мной весело. Я чувствую, как у меня приподнимается уголок рта. И это должно обнадежить А ещё я очень хороша в покере. Что ж, к счастью, у моего 15-месячного сына не так уж много денег. Она кладёт ладони на столешницу. «И я неплохо смотрюсь на твоей кухне. Я пытаюсь сдержаться, но, чёрт возьми, мне нравится припираться с этой женщиной». «Это точно. Тут нет никаких сомнений. Миллер чертовски хорошо смотрится на моей кухне, когда я позволяю себе смотреть на неё. А твой парень знает, какая ты кокетка?» «Да ладно, Кай, ты выше этого. Будь откровенен. Спроси меня, не замужем ли я?» На её губах появляется лукавая улыбка, которая говорит о том, что ей нравится флиртовать со мной так же, как и мне с ней. В Миллер что-то есть, что-то настолько яростное в её характере, что я нутром чую верность, её вторая натура. Так что нет, она не флиртовала бы со мной, если бы у неё был парень. И спрашивать не стоит, у меня уже есть ответ. «О, в самом деле, и каков же он?» Я скучаю по раскрепощению и флирту с красивой женщиной, по воспоминаниям о том, какой лёгкой была жизнь раньше. А Миллер позволяет мне довольно просто вообразить, что у меня всё ещё есть свобода быть тем мужчиной. Но я, чёрт возьми, не могу. Один парень в соседней комнате напоминает мне об этом. Я прочищаю горло, не отвечая на её вопрос. Позвони охране у главного входа, когда привезут продукты. Они придут и принесут их. Она оглядывает комнату. Здесь шикарно, папочка-бейсболист. Здесь безопасно. Рада знать, что мне не нужно беспокоиться о том, что внутрь может проникнуть что-то опасное. Может, ей и не стоит беспокоиться, но мне стоит. Потому что когда Миллер Монтгомери, дочь моего тренера, стоит у меня на кухне в таком виде, я боюсь, что в эту самую кухню уже проникло что-то очень опасное. Чёрт подери! Хуже всего эти сиденья. До того, как я подписал в прошлом году контракт, мне следовало внести поправку о том, что в булпене нужны более удобные кресла. Восемь с половиной иннингов, а у меня затекла задница, пока я жду и наблюдаю, как моя команда выигрывает домашнюю игру. Исайя играет на пределе своих возможностей. Его защита надёжна. В четвёртом иннинге он реализовал два броска, а в седьмом ещё один, увеличив преимущество воинов до комфортного. Я собирался пригласить его после игры выпить по банке пива, которые, может быть, ещё остались в моём холодильнике, а может и нет. Но учитывая, как хорошо он справляется, мистер популярность вот-вот привлечёт к себе много внимания, от которого ему не захочется отказываться. Не то чтобы я не был командным игроком, но я ненавижу дни, проведённые в булпене. Кроме тех сорока подач, которые я сделал, чтобы размять руки и оставаться активным в перерывах между стартами на этой неделе, Я здесь ничего не делаю, только наблюдаю. На протяжении всей игры мы сидим далеко от фулл-линии, в то время как я мог бы сидеть дома и проводить время с сыном. Вот тут-то мне и становится тяжело. Когда я начинаю играть, я могу оправдать своё отсутствие, но в такие вечера, как этот, я бы хотел, чтобы Макс тоже был здесь. Держа в руках кепку, я рассеянно вожу большим пальцем по фотографии Макса. Это вошло у меня в привычку, но также служит хорошим напоминанием о том, что когда работы становится слишком много, ничто из этого на самом деле не имеет значения. Важен только он. Я люблю эту игру, правда люблю, но своего сына люблю гораздо больше, и я не понимаю, как мне найти этот баланс. Возможно, если бы его мама не бросила его вот так, я бы справлялся со всем этим куда лучше. Возможно, я был бы более сдержанным, Но большую часть времени я чувствую, что мне нужно компенсировать её отсутствие, быть родителем за двоих и просто надеяться, что Макс не заметит пробелов. «Эйс!» — один из наших запасных питчеров хлопает меня по спине. «Мне нравится, когда я не работаю. Как думаешь, сможешь отыграть ещё 8 иннингов в следующем старте?» Посмеиваясь, я откидываюсь на спинку стула и скрещиваю руки на груди. Постараюсь изо всех сил. Присаживаясь рядом со мной — Он предлагает мне немного перекусить, но я отказываюсь, продолжая грызть свои семечки. «Твой брат будет невыносим после сегодняшнего вечера». «Боже!» — выдыхаю я. «Кому ты это рассказываешь?» И как по команде, после игры в тренировочный зал под громкую музыку вваливается мой младший брат, как высокомерный ублюдок, которым он является. Под музыку Исаия медленно растягивает свою форму. Футболка с 19 номером — падает на его всё ещё обутые в шиповке ноги. «А вот и я, малыш!» Лёжа на тренировочном столе, где мне разминают плечо, я изо всех сил стараюсь не рассмеяться. Но довольно сложно сдерживаться, когда весь зал на его стороне, и все подбадривают моего брата, пока он раздевается под музыку, радуясь нашей победе и своей личной игре. «Родес, сегодня вечером ты у меня на столе», говорит Кеннеди, одна из тренеров. «Я тебя разминаю». И Сайя замирает посреди своего танца. Его глаза расширяются от возбуждения, потому что он обожает Кеннеди. «Кенни, ты серьёзно?» Он следует за ней к её столику, словно влюблённый щенок. «Да, раздевайся и запрыгивай». Внимание моего брата переключается на меня. Его рот приоткрыт, но в то же время он улыбается. Кеннеди редко вызывается поработать с Сайей, потому что этот парень может быть настоящей занозой в заднице. Посмотрев на меня... Он указывает на неё, затем на себя, как будто она понятия не имеет, насколько он одержим ею. Я не могу удержаться от смеха, глядя на него, но тут большой палец моего врача касается моего плечевого сустава и стирает улыбку с моего лица. «Это часть моей награды за хорошую игру», — интересуется Исаию Кеннеди, раздеваясь догола, при этом его стаканчик со стуком падает на пол. А точнее, какой массаж меня ждёт? Кеннеди торопливо отворачивается, прикрывая глаза. «Не снимай свои чертовы компрессионные шорты. Это не тот массаж». Она украдкой смотрит на меня. «Эйс, что, черт возьми, не так с твоим братом?» «Хотел бы я знать, Кен». Исаия обеими руками быстро прикрывает член, стоя с голой задницей рядом с массажным столом Кеннеди. «Ну, ты сказал раздеться. Я и загорелся». Я показываю на то, что он прикрывает. «Понятно». Весь зал взрывается от смеха. Исайя натягивает шорты и запрыгивает на стол животом вниз, подставляя икры. «Я просто подумал», — продолжает он, — «наконец-то моя Кенни поймёт, что я ей подхожу. После стольких лет и всего этого напряжения потребовался всего-то двойной хоумран, чтобы открыть ей глаза». В голосе Кеннеди звучит безразличие. «Ну какое там напряжение?» Исайя ухмыляется, оглядываясь на неё через плечо. «Детка, напряжение есть, его ножом можно резать». «Когда-нибудь ты это поймёшь, Кенни. Тебе нужен настоящий мужчина, а я — настоящий мужчина». Локоть Кеннеди врезается в правую икру Исаии. «Ах, чёрт возьми!» — кричит он, впиваясь зубами в мягкий стол, чтобы заглушить звук. Он издаёт сдавленный стон, его голос срывается. «Кенни, Кенни!» «Вот ты малыш, скажи это, как настоящий мужчина». Вся комната бьётся в истерике. а мой эгоистичный братишка вжимается в стол, извиваясь, чтобы отодвинуться от неё. «Тебе нравится причинять мне боль?» спрашивает он, садясь и отползая подальше. «Ты не подозреваешь, как я люблю боль? В постели меня даже можно назвать мазохистом». Кеннеди изо всех сил старается сдержать улыбку. Они проработали вместе три года, и мой братец изо всех сил старался затащить её в постель. У него ничего не вышло. Впрочем... Раньше девушка носила бриллиант на безымянном пальце левой руки, а в этом сезоне его нет, так что кто знает. Может быть, это придаёт ему решимости. «Если тебе так нравится испытывать боль, ложись обратно на стол». Она похлопывает по подушке. «Кенни, у тебя был тяжёлый день. Я в порядке. Не хочу, чтобы ты слишком много работала». «Слабак!» Она смеётся, качает головой и уходит. Я разговариваю с братом, а мой врач продолжает удерживать меня за руку. «Когда-нибудь ты её доведёшь». «Не-а», говорит исая Его голос становится громче, когда он подходит к моему столу и смотрит на меня сверху вниз. «Она в меня влюблена. Она об этом даже не подозревает, но это так. И совершенно очевидно, что я влюблён в неё». «Очевидно. Раз уж ты каждую ночь затаскиваешь в свою постель новую девушку, останавливаясь в тех же отелях, что и она». Исайя пожимает плечами. «У нас взаимопонимание». Я усмехаюсь. «Удивлён, что ты остался на физиопроцедуры Я-то думал, ты помчишься домой, чтобы забрать Макса подальше от горячей нянюшки», — продолжает брат. «Да я пытаюсь ослабить хватку по просьбе Миллер». «Мы теперь исполняем просьбы, Миллер? Интересно». «Думаю, она не так уж плоха». Брови Исаии взлетают вверх, на губах появляется озорная ухмылка. «Не так уж плоха, а? Кто ты такой? И где мой несносный старший братец?» Я показываю ему свободной рукой средний палец. «Знаешь, я тут подумал, может, мне стоит зайти сегодня вечером, убедиться, что с Миллер все в порядке. Если ей не нравится твой дом, она может пожить у меня». Мимо, качая головой, проходит Кеннеди. «По дружбе!» — быстро добавляет Исайя, чтобы она услышала. «Как друг, Кенни!» «Ты идиот!» «И она не останется в моем доме». «Но няни Макса всегда жили в твоем доме?» «У других нянь Макса не было отца». у которого они могли ночевать и который живёт в 30 минутах езды. Они также не были похожи на Миллер, не говорили как Миллер и не вызывали у меня желание флиртовать с ними в ответ каждый раз, когда они открывали чёртовы рты. Кроме того, от них не было дополнительной нагрузки на мою руку, когда я принимаю душ, потому что в моих чёртовых дневных мечтаниях постоянно мелькают её полные бёдра и зелёные глаза.